Владимир Ильич Ленин Российской Коммунистической Партии посвящаю. Время. Начинаю про Ленина рассказ. Но не потому, что горя нету более. Время потому, что резкая тоска Стало ясною, осознанною болью. Время — снова ленинские лозунги развихри. Нам ли растекаться слезной лужью? Ленин и теперь живее всех живых. Наше знание, сила и оружие. Люди-лодки. Хотя и на суше, проживешь свое пока. Много всяких грязных ракушек налипает нам на бока, а потом пробивши бурю разозленную, сядешь, чтобы солнце близ, и счищаешь водоросли бороду зеленую и медуз. Малиновую слизь. Я себя Под Лениным чищу, Чтобы плыть В революцию дальше. Я боюсь Этих строчек тысячи, Как мальчишкой Боишься фальши. Рассияют Головою венчик. Я тревожусь, Не закрыли, чтоб Настоящий, мудрый, Человечий, Ленинский Огромный лоб. Я боюсь, Чтоб шествие И мавзолеи, Поклонений Установленный статут Не залили б Приторным елеем Ленинскую Простоту. За него дрожу. Как за зеницу глаза, Чтоб конфетный Не был красотой оболган. Голосует сердце, Я писать обязан По мандату долга. Вся Москва, Промерзшая земля Дрожит от гуда. Над кострами Обмороженные с ночи. Что он сделал? Кто он и откуда? Почему ему такая почесть? Слово за словом, из памяти тоская, Не скажу ни одному на место сядь. Как бедна у мира Слово-мастерская, подходящее, откуда взять? У нас семь дней, у нас часов двенадцать, Не прожить себя длинней, смерть не умеет извиняться. Если ж с часами плохо, мала, календарная мера. Мы говорим эпоха, мы говорим эра, мы спим ночь, днем совершаем поступки, любим свою толочь, воду в своей ступке. А если за всех смог направлять потоки явлений, мы говорим пророк, мы говорим гений. У нас претензий нет, не зовут, мы не лезем. Нравимся своей жене, и то довольны да нельзя. Если ж Телом и духом слит, Прет на нас непохожий, шпилим царственный вид, Удивляемся, дар Божий. Скажут так, и вышло Не умно, не глупо, Повисят слова И уплывут, как дымы. Ничего Не выколупишь из таких скорлупок, Ни рукам, ни голове неощутимы. Как же Ленина таким оршином мерить? Ведь глазами видел каждый всяк. Эра эта проходила в двери, Даже Головой, не задевая, окосяк, неужели проленина тоже вождь милостью Божьей? Если б был он царствен и божествен, я б от ярости себя не поберег, я бы стал бы в перекоре шествий, поклонением, И толпом поперек Я б нашел слова Проклятия громоустого, И пока растоптан я, И выкрик мой, Я бросал бы в небо богохульство По Кремлю бы бомбами метал, долой. Но тверды шаги Дзержинского у гроба. Нынче бы могла с постов сойти чека. Сквозь миллионы глаз, и у меня сквозь оба, Лишь сосульки слез, примершие к щекам. Богу почести казенные не новость. Нет, сегодня настоящей болью Сердце холодей мы хороним самого земного изо всех прошедших по земле людей. Он земной, но не из тех, кто глазом упирается в свое корыто, Землю, всю охватывая разом, видел то, что временем закрыто. Он, как вы и я, совсем такой же, только, может быть, у самых глаз мысли больше нашего морщинят кожей, да насмешливей и тверже губы, чем у нас». Не сотрапья твердость Триумфаторской коляской, Мнущая тебя, подергивая вожжи, Он к товарищу милел людской лаской, Он к врагу вставал железотверже. Знал он, Слабости, знакомые у нас, Как и мы, перемогал болезни. Скажем, мне бильярд, Отращиваю глаз. Шахматы ему, а они вождям полезней. И от шахмат, перейдя к врагу натурой, В люди выведя Вчерашних пешек строй Становил рабочей человечьей диктатурой Над тюремной капиталовой турой. И ему, и нам одно и то же дорого. Отчего ж стоящий от него поодаль? Я бы жизнь свою Глупее от восторга, Заодно б его дыхание отдал. Да не я один. Да что я? Лучше, что ли, даже не позвать, Раскрыть бы только рот, Кто из вас, из сел, из кожи вон, Из штолен не шагнет вперед качке, будто бы хватил вина и горя лишку, инстинктивно хоронюсь в трамвайной сети. Кто сейчас оплакал бы мою смертишку в трауре вот этой безграничной смерти? Со знаменами идут и так. Похоже, стала вновь Россия кочевой, И колонный зал дрожит насквозь прохожен. Почему? Зачем? И отчего? Телеграф охрип от траурного гуда, Слезы снега, С флажьих покрасневших век. Что он сделал? Кто он? И откуда? Этот самый человечный человек. Коротко и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова. Но долгую жизнь товарища Ленина, надо писать и описывать заново. Далеко давным, годов за двести, первые про Ленина восходят вести. Слышите, железный и луженый, прорезая древние века, голос прадеда, Брамлея и Гужона Первого паровика. Капитал Его Величества Некоронованный, Невенчанный Объявляет Покоренной Силу деревенщины. Город грабил, Греб грабастал, Глыбил Пузо касс, А у станков худой и горбастый, стал рабочий класс. И уже грозил, взвевая трубы за небо. Нами к золоту пути мастите. Мы родим, пошлем, придет когда-нибудь человек, борец, каратель, мститель. И уже смешались. Облака и дымы, будто рядовые одного полка. Небеса становятся двойными, дымы забивают облака. Товары растут, меж нищими высясь. Директор, лысый черт, пощелкал счетами, буркнул кризис и вывесил слово «расчет». Рапила сласти Мушиная Сеева. Хлеба зерном В элеваторах портится, А под витринами Всех Елисеевых Живот подведя Плелась безработица И бурчала У трущоб в утробе, Покрывая Детвориный плачек. Под работу, Под винтовкуль На ладони обе. Приходи, заступник и расплатчик. Эй, верблюд, открыватель колоний, Эй, колонны стальных кораблей, Марш в пустыне огня раскалённей, Пеньте пену бумаги белей. Начинают черным лататься Оазисы пальмовых нег. Он среди золотистых плантаций Засеченный вымочил негр. У-у-у, Нил мой Нил, Приплещи и выплещи черные дни, Чтоб чернее были, чем я во сне, И пожар, чтоб крови вот этой красней, Чтоб во всем этом кофе Враз с кипелом варится пузатым, черным и белым. Каждый добытый слоновий клык, тык его в мясо, в сердце тык. Хоть для правнуков не зря, чтоб кровью лица выплыви заступник солнцелиций. Я кончаюсь, бог смертей. Пришел и поманил, Помни это заклинание, Нил мой Нил. В снегах России, В бреду Патагонии Расставило время Станки Патагонные. У Иванова уже, У Вознесенска Каменные туши Будоражат выкрики частушек. Эх, завод ты мой, завод, желтоглазина, Время нового зовет, стеньку разина. Внуки спросят, что такое капиталист? Как дети теперь, что это городовой? Для внуков пишу. В один лист капитализма портрет родовой. Капитализм в молодые года был ничего, деловой парнишка. Первый работал, не боялся тогда, что у него от работ засалится манишка. Трико феодальное ему тесно, лез не хуже, чем нынче лезут. Капитализм революциями своей весной расцвел и даже подпевал Марсельезу. Машину он задумал и выдумал, люди и те ей. Он по вселенной Видимо-невидимо, рабочих расплодил детей. Он враз и царство, и графство сживал, С коронами их и с орлами стучнел, Как библейская корова или вол облизывается. Язык — парламент. С годами ослабла мускула сталь, Он раздобрел и распух, Такой же с течением времени Стал, как и его грозбух. Дворец возвел, не увидишь такого, Художник не один по стенам поерзал. Пол ампиристый, Потолок, Рококовый, Стенки Людовика который Которза, Вокруг с лицом, Что равно годится быть лицом И ягодицей, я полиция, И краски, и песни, Душа глуха, как корове цветы среди луга. Этика, эстетика и прочая чепуха — просто его женская прислуга. Его и рай, и пресподняя, распродает старухам дырки от гвоздей креста Господня и перо, Хвоста Святого Духа. Наконец и он перерос себя. За него работает раб. Лишь наживая, жря и спя, Капитализм разбух и одряб. Одряб и лег у истории на пути В мир, как в свою кровать его не объехать, не обойти. Единственный выход – взорвать. Знаю, лирик скривится горько, критик ринется хлыстиком выстигать, а где ж душа? Да это ж риторика. Поэзия где ж? Одна публицистика. Капитализм — неизящное слово, куда изящней звучит соловей, но я возвращусь к нему снова и снова, строку агитаторским лозунгом взвей. Я буду писать и про то, и про это, но нынче не время любовных ляс». Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс, пролетариат неуклюже и узко, тому, кому коммунизм заподня, для нас это слово могучая музыка, могущая мертвых. Сражаться поднять».